Ювелир и герцогиня Оливер Бейкон жил на верхнем этаже дома, выходящего на Грин Парк. У него была там квартира. Все стулья в ней стояли в точности, как положено. Стулья, обитые кожей. Диваны соответствовали размерам оконных ниш. Диваны, обитые штофом. Окна, три высоких окна, украшало, сколько положено, тюля строгого рисунка и узорного атласа. На буфете красного дерева в строгом порядке выстроились коньяки, ликеры и виски всех, каких положено марок. А из среднего окна он мог любоваться блестящими крышами машин, запрудивших узкое ущелье Пикадилли. Более центрального местоположения не придумаешь. И в 8 часов утра слуга приносил ему на подносе завтрак. Тот же слуга разворачивал его пунцовый халат, длинными острыми ногтями он скрывал письма и извлекал из конвертов толстые белые пригласительные карточки жирно выгравированными на них именами герцогинь, графинь, викантес и прочих титулованных дам. Затем он умывался, затем пил чай с гренками, затем прочитывал газету при свете пылающего в камине электрического угля. «Ты только подумай, Оливер», — говорил он, обращаясь к самому себе. «Ты, чья жизнь началась в грязном замусоренном проулке, ты, который...» и поглядывал вниз на свои ноги в безупречных брюках, на свои ботинки и гетры. Все на нем было безупречно сработано, скроено из лучшего сукна лучшими ножницами на всей Севил-Роу. Но нередко он разоблачался и опять становился маленьким мальчиком в темном проулке. Когда-то это казалось ему предметом мечтаний — продавать ворованных собак разряженным женщинам у уайт И однажды он попался. «Ой, Оливер!» — стонала тогда его мать. «Ой, Оливер, сын мой, когда же ты одумаешься?» Потом он пошел работать в лавку, продавал дешевые часы. Потом отвез некий конверт в Амстердам. Тут старый Оливер, вспоминая молодого, довольно усмехался. Да, он неплохо заработал на тех бриллиантах, да еще комиссионные за изумруд. После этого он работал на «Хэттенгарден», В комнате позади лавки, куда не допускались посторонние, в комнате, где были весы, сейф, толстые лупы, а потом. А потом. Он усмехнулся. Когда он жарким летним вечером шел мимо ювелиров, которые стояли на улице, толкуя о ценах, золотых присках, алмазах, сведениях из Южной Африки, кто-нибудь из них обязательно прикладывал сбоку палец к носу и бормотал ему вслед. Хм. Всего лишь шипоток, всего лишь толчок локтем, палец, прижатый к носу, жужжание, пробегавшее по рядам ювелиров на Хэттен Гарден жарким летним вечером. О, уже много-много лет тому назад! Но и до сих пор он чувствовал спиной приятное тепло. Толчок под ребра, шипоток, означавший Вон, глядите, молодой Оливер, молодой ювелир, вон он пошел. Да, он был тогда молод а потом стал одеваться все лучше, и завел сперва выезд, а потом автомобиль, и в театре сидел сперва в бельетаже, а потом в первых рядах портера, и купил виллу в Ричмонде фасадом на реку с красными розами на шпалерах, и мадмуазель каждое утро срезала розу и вдевала ему в петлицу. «Так», — сказал Оливер Бейкон, вставая и подтягиваясь, «так». Я остановился перед портретом старой дамы на камине, и поднял руки. «Я сдержал слово», — сказал он, и сложил ладони, словно воздавая ей почести. «Я выиграл пари». Так оно и было. Он сделался самым богатым в Англии ювелиром, но его нос, длинный и гибкий, как хобот у слона, словно хотел сказать подрагиванием ноздрей, оказалось, что подрагивают не только ноздри, но весь нос, что он еще не удовлетворен все еще вынюхивает что-то под землей чуть подальше. Представьте себе гигантского бурова на пастбище, где полно трюфелей. Вот он выковырнул их из-под земли несколько штук, а чует, что чуть подальше есть еще трюфель, крупнее, чернее. Так и Оливер постоянно вынюхивал в жирной почве Мейфера еще один трюфель, самый крупный, самый черный, чуть подальше. Ну так вот... Теперь он поправил жемчужную булавку в галстуке, надел свое модное синее летнее пальто, взял свои желтые перчатки и трость, чуть в раскачку спустился по лестнице и, то ли вздыхая, то ли принюхиваясь своим длинным острым носом, вышел на Пикадилли. Ибо, хоть он и выиграл пари, разве не был он до сих пор человеком печальным, неудовлетворенным, человеком, ищущим нечто еще от него скрытое? Он шел немного в раскачку, как раскачивается верблюд в зоопарке, когда шагает по асфальтовым дорожкам под грузом лавочников и их жен, жующих что-то из бумажных пакетов и бросающих на дорожку смятые кусочки фольги. Верблюд презирает лавочников. Верблюд не удовлетворен своей долей. Верблюду мерещится синее озеро за бахромою пальм. Так и прославленный ювелир, самый прославленный в мире, шагал по Пикадилли, безупречно одетый, в перчатках и с тростью, но все еще не пока не дошел до маленького темного магазина, известного во Франции, в Германии, в Австрии, в Италии и во всех концах Америки, до маленького темного магазина в переулке на задах Бонд-стрит. Как всегда, он прошел через магазин молча, мимо четверых приказчиков, двух старых, маршала и Спенсера, и двух молодых, Хэммонда и Уикса, которые встали на вытяжку при его появлении и смотрели на него, завидуя. Только движением затянутого в желтую лайку пальца он дал понять, что заметил их присутствие, а, войдя в свой личный кабинет, закрыл за собою дверь. Затем он отпер железную решетку, защищавшую окно, и открыл створки. Стали слышны голоса бон стрит далекий шум транспорта. Взметнулся свет рефлектора в глубине магазина, Дерево за окном помахало шестью зелеными листьями. Был июнь. Но манмуазель вышла замуж за мистера Педдера с пивоваренного завода там же, в Ричмонде, и некому было вдевать розы ему в петлицу. «Так», — не то фыркнул он, не то вздохнул. «Так». Потом он нажал кнопку в стене, и панели медленно раздвинулись, а за ними находились стальные сейфы. «Пять». Нет, теперь уже шесть все вороненной стали. Он повернул ключ, открыл один сейф, другой. Все они были обтянуты внутри темно-малиновым бархатом. Во всем хранились драгоценности. Браслеты, колье, диадемы, кольца, герцогские короны и отдельные камни в стеклянных мисочках, рубины, изумруды, жемчуг, бриллианты. Надежно убранные, протертые, прохладные — но вечно горящие собственным спрессованным в них огнем. Слезы! сказал Оливер, глядя на жемчуг. «Кровь сердца!» — сказал он, глядя на рубины. «Порох!» — продолжал он и так встряхнул бриллианты, что они вспыхнули и засверкали. «Хватит пороху взорвать весь Мейфер! Взлетит прямо в небо! Вон туда!» С этими словами он закинул голову и спустил как бы легкое ржание. Телефон на столе подобострастно зажжужжал тихим приглушенным голосом. Оливер закрыл сейф. «Через десять минут», — сказал он, — «не раньше». И, сев за стол, поглядел на головы римских императоров, выгравированные на его запонках, и опять разоблачился и стал маленьким мальчиком, играющим в шарики в проулке, где по воскресеньям продают ворованных собак. Стал хитрым, смышленым мальчишкой с губами, как мокрые вишни. Окунал пальцев в потроха, тянул их к сковородкам, на которых жарилась рыба, шнырял в толпе. Он был в вертке, проворный, с глазами, как облизанные камешки. А теперь, теперь, стрелки часов отчитывают минуты. Одна, две, три, четыре. Герцогиня Ламборнская ждет его разрешения войти. «Герцогиня Ламборнская, чьи деды и прадеды были пэрами Англии, и будет ждать десять минут, сидя на стуле у прилавка. Будет ждать, когда он соизволит принять ее». Он не сводил глаз с настольных часов в шагреневом футляре. Стрелка двигалась. Каждую секунду часы словно преподносили ему патте-де-фуагра, бокал шампанского, рюмку лучшего коньяка, сигару ценой в гинею. патте де фуаграм». Паштет из фуаграмм, французский. Часы громоздили эти подарки перед ним на столе, пока не отчитали 10 минут. А тогда он услышал в коридоре медленные, почти бесшумные шаги и шуршанье. Дверь отворилась. Мистер Хэммонд, вдавившись спиной в стену, доложил. «Ее светлость!» И остался стоять, вдавившись в стену. Оливер, вставая, слышал, как шуршит в коридоре платье приближающейся герцогини. А вот и она сама заполнила проем двери, заполнила всю комнату ароматом, опломбом, высокомерием и надменностью всех герцогов и герцогинь, слившимися в одну волну. И как разбивается волна, так и она разбилась, садясь, растеклась, обрызгала и обдала пеной Оливера бейкона, прославленного ювелира, обдала его яркими пятнами красок: зеленой, розовой, сиреневой, и запахами, и переливчатым сверканием и лучами, исходящими из пальцев, кивающими с перьев шляпы, вспыхивающими в складках шелков, ибо она была очень большая, очень толстая, туго затянута в розовую тофту и не первой молодости. Как у зонтика с пышными воланами как у павлина с пышными перьями, опадают валаны, складываются перья, так она опала и сложилась, опустившись в глубокое кожаное кресло». «С добрым утром, мистер Бейкон, сказала герцогиня и протянула ему руку в белой перчатке. И Оливер низко склонился, пожимая ее. И стоило их рукам соприкоснуться, как прежняя связь между ними возникла снова. Они были друзьями, но и врагами. Она подчинялась ему, а он ей. Они надували друг друга, нуждались друг в друге, боялись друг друга. Оба знали это, И чувствовали это всякий раз, как руки их вот так соприкасались в маленькой комнате за магазином, куда проникал снаружи белый дневной свет и заглядывало дерево с шестью листьями и доносился далекий шум улицы, а за спиной у них располагались сейфы. «Чем могу быть вам полезен на этот раз, герцогиня?» спросил Оливер тихо и вкрадчиво. Герцогиня обнажила перед ним свое сердце распахнула до последних тайников. Со вздохом, но без единого слова, она достала из сумки длинный замшевый мешочек, похожий на тощего хорька. И из разреза в хорьковом брюшке высыпала жемчуг. Десять жемчужин. Они выкатились из разреза в хорьковом брюшке. Одна, две, три, четыре. Как яички из какой-то диковинной птицы. «Все, что у меня осталось, дорогой мистер Байкон», простонала она. «Пять, шесть, семь». Они скатились по величественным горным склонам, сходящимся между ее колен в узкую долину. Восьмая, девятая и десятая. И остались лежать в оцветах розовой тофты. «С рода Эпплби», — произнесла она скорбно. «Последние, самые последние». Оливер протянул руку и взял двумя пальцами одну из жемчужин. Она была круглая, с блеском. Но настоящая или фальшивая. Неужели эта женщина опять лжет? Неужели посмела? Она приложила пухлый палец к губам. Если бы герцог узнал, прошептала она. Дорогой мистер Бейкон, такое невезение!» Значит, опять играла и проигралась. Этот негодяй, прошипела она, этот Шулер. Тот тип со шрамом на скуле. «Да, с него станется». А герцог, прямой как палка с бакенбардами, оставит ее без гроша, посадит под замок, если узнает то, что известно мне, — подумал Оливер и оглянулся на сейф. «Араминта, Дафни, Диана!» — простонала она. «Ради них!» «Леди Араминта, леди Дафни, леди Диана, ее дочери». Он знал их, он их боготворил, но любил Диану. «От вас у меня нет тайн», — улыбнулась она бесстыдно. Слезы покатились, упали, слезы, как бриллианты, прочертили дорожки на ее напудренных розовых щеках. «Старый друг», — сказала она еле слышно. «Старый друг, старый друг». Повторил он, словно пробуя эти слова на вкус. «Сколько?» — спросил он. Она прикрыла жемчужины ладонью и шепнула. «Двадцать тысяч!» Но настоящая она или фальшивая? Та жемчужина, что у него в руке? Пояс рода Эплби, ведь она как будто уже продала его. Сейчас он позвонит и прикажет Спенсеру или Хэммонду. «Проверьте!» Он потянулся к звонку приезжайте к нам в имение завтра произнесла герцогиня нетерпеливо словно перебивая его будет премьер министр и его королевское высочество и добавила после паузы и диана оливер снял руку со звонка он смотрел мимо нее на задние стены домов выходивших фасадом на бонд стрит но видел он не дома на бонд стрит а бурливую речку где играет форель и лосось и премьер-министра, и себя самого в белом жилете, и еще Диану. Он опустил взгляд на жемчужину, которую держал в руке. Мог ли он послать ее на проверку, когда ему светила река, светили глаза Тианы? а глаза герцогини были устремлены на него. «Двадцать тысяч!» — простонала она. «Моя честь!» «Честь матери Дианы!» Он придвинул к себе чековую книжку, достал перо. «Двадцать!» — написал он и замер. На него были устремлены глаза старой женщины на портрете, старой женщины его матери. «Оливер!» — предостерегала она. «Одумайся, опять ты делаешь глупости!» «Оливер!» Молила герцогиня. Теперь уже Оливер, а не мистер Бейкон. «Приезжайте на весь уикенд». «В лесу вдвоем с Дианой». «Верхом в лесу вдвоем с Дианой». «Тысяч», — закончил он и подписал чек. «Прошу», — сказал он. И расправились все валаны зонтика, все перья павлина. Заискрилась волна, засверкали мечи и копья Азинкура. Герцогиня встала с кресла, и два старых приказчика, и два молодых, Спенсер и Маршал, Уикс и Хэммонд, вдавились в стену за прилавком и, завидуя, смотрели, как он провожает ее через магазин до самой двери. И он чуть помахал им в лицо своей желтой перчаткой, а она крепко держала в руках свою честь, подписанный им чек на двадцать тысяч фунтов. Фальшивые или настоящие? — спросил себя Оливер, закрывая за собой дверь кабинета. «Вот они, десять жемчужин на бюваре у него на столе». Он поднес их к окну, поглядел на свет через лупу. Так вот какой трюфель он выковырнул из-под земли. Трухлявый, с гнилой середкой. «Прости меня, мама», — вздохнул он, воздев руки, словно умоляя старую женщину на портрете не сердиться и опять стал тем мальчуганом в проулке, где по воскресеньям продавали собак. «Ибо уикенд», — прошептал он, сложив ладони, «уикенд будет долгий».